Глава 17. Все как вы приказывали, мой государь. Патетично воскликнул Фредерик Рюш. Теперь мы сможем бороться с варварством и суевериями, и сообща. И я уверен, в скором будущем русский народ станет просвещенным и вославит своего повелителя, который титаническим трудом вырвал его из лап дикости. Нидерландский ученый и Анатом не только продал свою коллекцию редкостей в кабинет натуралей который приказал создать император Пётр, но и лично сопроводил экспонаты в русскую столицу. Теперь он соловьём разливался перед императором, императрицей и всем двором, надеясь, видимо, на то, что ему и предложат место смотрителя музея или еще что-нибудь такое же хлебное и необременительное. Помните, Ваше Величество, как вы любили наблюдать за моими опытами и вскрытиями в бытность вашего путешествия в Европу. Я распорядился отгородить специальный кабинет, чтобы молодому императору никто не мешал. И наши совместные обеды, и наши разговоры, что необходимо сделать вашей державе, чтобы вырвать ее из лап невежества». И Фредерик Рюйш победно оглядел придворных, словно предлагая восхититься его предусмотрительностью и умом. Высокий белоснежный парик вздыбился от восторга, намекая на то, что лишь его хозяин может помочь просветить русских дикарей. Генерал-губернатор Меншиков наблюдал за долгожданным гостем, старательно улыбаясь и изо всех сил изображая приветливость. Господина нидерландского ученого из Петербурга надо было убирать. Его анатомическая коллекция — неприятность, конечно, знатная. Но Прохор обещал, что защиту поставят хорошую. Он заключил договор с какой-то старухой, на вид настоящей бабы-яга, и они отправились зачаровывать стекло. Кроме того, в дверцах шкафа заложили черный, как тьма, гематит, камень, способный не выпустить иное, вобрав силу в себя. «Но «Ну, всего этого будет достаточно», — сказал Прохор, как обычно, прямо глядя в глаза Меншикову. «Если свежих опытов не будет. И заклинаний на крови умирающих младенцев». «Да, может, профессор Рюйш и прав. Русский действительно варвар» но, по крайней мере, без особой необходимости покойников не беспокоит, И уж тем более на потеху любопытствующим не выставляют. По меньшей мере, до этого дня не выставляли. Его Величество распорядился предоставить вам дом. Как вы решите, что вам понадобится для ваших опытов, сообщите мне. Все вам будет предоставлено. Генерал-губернатор Меншиков был сама любезность. А что делать? Прямо Петру Алексеевичу уже все говорил. И про то, что коллекцию натуралей в Петербург ввозить незачем. И про то, что создатель этой самой коллекции чернокнижей не чурается. А что вышло? Позорище только. От него потом месяц все шарахались. Кто заблаженного считал, кто его опали радовался. Только Петр Алексеевич порычал, погневался, да и оставил Меншикова на прежнем посту. Велело лишь не перечить, особенно прилюдно. А еще безопасность столицы обеспечить чтобы таких смертоубийств, какие получились после захвата мужиками русалки, больше не было. Вот и получилось так, что генерал-губернатор всячески улыбался рожей этой напыщенной, нидерландской. И даже злости в Меншикове не было, было какое то запределье. Конечно, Европе было чем гордиться, но ведь и Россия уже не та, что прежде, а все на нас глядят, как на каких-то убогих. Сами бы попробовали в условиях войны со Швецией и глухого внутреннего сопротивления создать новую армию, новый флот, Петербург, торговлю. Конечно, их заносило, и Петра, и его сподвижников. Но ведь трудились. И когда корабли перли лесами в Балтийское море, наравне с мужиками каторжными свои плечи подставляли. И как-то такая снисходительная брезгливость, какую нынче продемонстрировал профессор Рюйш, стало уже раздражать, а то никто не знает, что ты, голубчик, к нам в варварскую Россию заявился, и про нужду в деньгах великую мы слыхом не слыхивали, и про проблемы с инквизицией, что заинтересовалась вдруг, а чего у тебя покойники нетленные обитаются, и каким образом ты этого добиваешься? Вот ты и понесся в Россию, чтобы не объясняться со святым братством, какими достижениями науки ты этого добился? Глухой ночью они с Петром Алексеевичем возвратились во дворец генерал-губернатора. Светские мероприятия светскими мероприятиями, а проводить ревизию на адмиралтейских верфях надо. Иначе никаких кораблей не будет. Пришлось задержаться да объяснить, что государственное разворовывать, безусловно, дело хорошее. Однако корабли должны быть поставлены казне в срок. Только улеглись, раздался леденящий душу вопль. «Рюш?» — спросил недовольно царь, поднимаясь, чтобы узнать, что так напугало гостя. «Твои проделки!» Пётр Алексеевич укоризненно поглядел на него Меньшиков. «Ладно, остыл я от тех увлечений, не до них сейчас. Но ты хоть подумал, как о нас в Европе заговорят? Позор один!» Выглядел профессор бледно и без пышного парика как-то убого. «Что случилось?» — спросил у него Меншиков. Это были призраки. Стал умываться, они трогали меня за лицо и смеялись. — Непривычно вы к русским угощениям, — поморщился царь. Он искренне не верил во всякие суеверия, привидения, домовых русалок и подобную дребедень, и еще более не любил людей, которые их видели и в них верили. — Пётр Алексеевич, не сердись на гостя покачал головой Меншиков. «Ты вспомни, сколько мы водочки укушали за ужином. Мы-то с тобой привычные, а вот гость наш европейский. Вот ему всякая чертовщина и мерещится». «Точно». И царь вышел, не прощаясь. Еще несколько дней гость молчал и терпел, зная, как резвится нечисть, которую попросили помочь. Меншиков даже зауважал профессора за упрямство и незаурядное мужество, Потом Рюш попросил Уидиенцу генерал-губернатора. «Видимо, мне здесь не рады». Сразу перешел он к делу. «Отчего же?» — улыбнулся Меншиков. «Разве не все ваши пожелания исполнены?» «Все?» — был вынужден ответить профессор. «Тогда я не понимаю». С особенным удовольствием выговорил Александр Данилович. «Что за призраков вы на меня натравили?» «Господин профессор, как вам несовестно? Вас пригласили в нашу страну для того, чтобы помочь нам искоренить суеверие, молодежь в науку загнать, хоть силой. А вы? Вы очень разочаровали Петра Алексеевича. Он хотел видеть у вас подвижника». «Видимо, мне придется уехать», — осторожно сказал все таки умный профессор анатомии. «А это, как вы договоритесь с его величеством?» в конце концов, вы прибыли по его приглашению». же злобно блеснул глазами, но ничего не ответил, только молча склонился в поклоне. Потом уже на пороге кабинета обернулся и тихо спросил. «Почему?» Меньшиков счёл за благо этот вопрос не услышать. Откровенным он уже был с Петром Алексеевичем, пока хватит. Сказали обеспечивать безопасность столицы. «Будем обеспечивать». девятнадцать сорок семь восьмая линия Васильевского острова все еще кафе-парковка опять звонил телефон Старцев поискал его возле себя не нашел буркнув под поднос что-то про ересь он пошел уже проверенным путем склонился вниз порыться в куче одежды что привычно лежало под диваном Егор Иванович голос у Анфисы Витольдовны был сухой отрывист значит она не на шутку распереживалась Людей не могут вывести из музея. Все столпились в одном зале и не шевелятся. Нам позвонили только что. Мы с Михаилом Ефремовичем выезжаем в Кунц-камеру. «В само здание не входите», — хрипло проговорил Старцев. «Странно, такое ощущение, что ему в горло стекла толчёного насыпали». «Я оттуда еле ноги унес. Ставьте защиту. И главное, никого больше туда не пускайте». Ваша задача — не выпустить оттуда то, что так набрало силы». «Как вы? Живой?» Тут Егор Иванович огляделся окрест себя и понял, что лежит голый у Ирмы на диване, в ее кабинете. Сама хозяйка старательно что-то печатает в ноутбуке и на него также старательно не смотрит. «Ух ты!» Вспомнил в подробностях методы своего спасения старцев. «Меня Ирма спасла». «Спасибо ей». Тоном свекрови, вынужденной хвалить нелюбимую невестку, отозвалась Анфиса Витольдовна. «И еще, Завтрашнего дня у нас в особом отделе работает комиссия». «Какая ещё комиссия?» — удивился Егор. Такого за года работы он припомнить не мог. Начальство, чиновники, администрация города. Все требовали результата. Точнее, покоя на улицах города. А как работал отдел, чем они занимались? Вот этого все как бы и не знали. И более того, активно не хотели знать. Ладно, встретимся, поговорим. И на этом он нажал на кнопку отбоя. Внимательно посмотрел на Ирму. Беспорядка в ее одежде не наблюдалось. «Выходит, ты меня спасла», — задумчиво протянул Старцев. «Всегда пожалуйста», — не отрывая взгляда от монитора, ответила ведьма. Егор поднялся, оделся. Что со мной было? Ты почти исчез в ином мире. Даже не исчез, растворился. И на этот раз просто зовом и глинтвейном вытащить тебя не получилось. Понятно. А как вытаскивать тех, кто в музее? Без понятия. Безучастно ответила Ирма, удоражившая старцева хрипотца, ее голоса куда-то делась. Он был каким-то бесцветным, усталым и безжизненным. Ты мне поможешь спасти людей? Ваш отдел мне и так за три капли драконьей крови триста тысяч должен. А как за тех, кто в музее расплачиваться будете? А я... В его глазах застыл лед За мое спасение. Что я тебе должен? Будем считать, что это бонус. Отозвала Сирма, не поднимая головы от ноутбука. К стоимости драконьей крови. Бонус, значит. Именно. Только больше не лезь, куда не надо. Счет я выставлю. Вот и договорились. Старцев тихонько вышел из кабинета, словно его тут никогда и не было. Когда феник зашла к ирме, ведьма стояла у окна, обхватив себя руками и уставившись в никуда. Что случилось? У Егора Ивановича такое лицо было. Он ушел. Он всегда будет уходить. Или к русалкам. Или к жене. Или просто спасать этот мир. Вы поэтому расстались. Девочка моя. Да мы никогда и вместе-то не были. Так, случаем. Прости. Ерма опять обернулась к окну. Я бы хотела побыть одна. Феник тихонько вышла из кабинета Ермы. Дошла до помещения бара, где Борька изнывал от неизвестности и беспокойства. «Что?» — спросил Борька по моему они с ума посходили расстроенно протянула феник это все твой начальник ирма такой никогда не была всегда сдержанная вежливая. а сейчас и девчонка всхлипнула ничего подобного бросился защищать своего начальника молодой человек егор иванович нормальный мужик это ваша крутит не смей сверкнула девушка глазами звякнул колокольчик на двери Вошла какая-то парочка. Судя по тому, с каким любопытством, смешанным с недоверием, они осмотрели помещение, люди зашли сюда случайно. «Я могу вам помочь?» — подошла к ним Феник. «Странное место», — протянул молодой человек. «А мне тут нравится», — улыбнулась девушка. «А у нас лучший грушевый пирог в городе и отличный кофе». «Давайте», — откликнулась девушка. «Я не хочу грушевый пирог». — протянул молодой человек. «Присаживайтесь — Присаживайтесь, — улыбнулась им Феник. — Я сейчас подам меню. Когда молодые люди ушли, Феник подошла к Борьке и, глядя ему прямо в глаза, проговорила. — Ни при каких обстоятельствах не смей нападать на Ирму. Я ей обязана всем. — Аналогично, — отозвался Борька. — То же самое я могу сказать про Егора Ивановича. — Мир протянула ему руку феник. «Мир», — легко согласился Борька. И в этот момент в зал вбежала Ирма. Не обращая внимания на молодых людей, пролетела через помещение бара и выскочила на улицу. Колокольчик жалобно всплакнул напоследок, будто сочувствовал хозяйке. «Ирма!» — крикнула вслед феник. Но ее не услышали. Взревел мотор. Истерично взвизгнув, машина сорвалась с места. И, видимо, куда-то унеслась. Да что ж такое? У Феника от такого пренебрежения на глазах блеснули слезы. Ну что тут? Неуклюже стал ее утешать Борька. Перестань. Все сошли с ума, всхлипнула девушка. Да я сам вчера сошел с ума. Но я же не плачу. Девушка улыбнулась. Так забавно это прозвучало. Слушай, у Борьки возникла совершенно замечательная идея. А может, у вас в есть что-нибудь успокаивающее? — Это ж тебе не аптека, — фыркнула Феник. — Что тут может быть, кроме алкоголя? — Так может, по столовой ложке, в лекарственных целях.